Глава тридцать Я немного нервничаю, собираясь на работу. Занимаюсь макияжем у зеркала, спешу, из-за чего стрелки получаются неровными. Приходится всё стереть и начать заново. Алексей уже несколько дней в командировке, но должен приехать через час, поэтому мне нужно поспешить, не хочу его видеть раньше времени. Ни на секунду не забываю, что вечером мы с ним вдвоём идём на приём, как семейная пара. «Мужчина и женщина, которые собираются пожениться. Будем играть роль счастливых влюблённых. Я понятия не имею, смогу ли выдержать, но я должна ради сына». Наконец, стрелки готовы. Я проверяю, в порядке ли Женя. С тех пор, как мы переехали в дом к Леше, у меня появилась помощница. Утром она всегда кормит Женьку вкусным полезным завтраком, кашей со свежими фруктами, оладьями с сиропом, пышными сырниками, блинами. За неделю мальчик настолько избаловался, что начал отказываться есть в саду приторно-сладкие каши и порошковые пюре. «Готов, сынок?» – весело спрашиваю я, заходя на кухню. «Да, мам, идём!» – радостно отвечает малыш, соскакивая со стула. «Спасибо, Маргарита Павловна, очень вкусно!» «Ты мой хороший, кушай на здоровье!» – всплёскивает руками зардевшаяся пожилая женщина. «Она работает в семье Алексея много лет, помнит Лёшу ещё маленьким. Когда мы были женаты, Маргарита Павловна работала у родителей Алексея, а теперь она здесь. Надо же! На меня Маргарита Павловна смотрит доброжелательно, но настороженно, словно держит руку на пульсе». Женю же она полюбила с первого взгляда. Постоянно повторяет, как он похож на Алексея Дмитриевича. Словно мне нужно дополнительное напоминание. «Забрать Женю из садика?» – спрашивает она. «Я сама. Но вечером, Маргарит Павловна, мы с Алексеем поедем на приём. Вы побудете с Женей?» «Конечно, с удовольствием». Я киваю, беру Женю за руку и веду в сторону машины. Водитель нас уже ждёт у крыльца». «Алексей попросил меня выбрать машину, но я никак не могу решиться на такую дорогую покупку, хотя за его счёт. Тем не менее, дом находится за городом, и о том, чтобы добираться до сада и работы на автобусе, не может быть и речи. Здесь попросту не ходит общественный транспорт. Отпустив водителя у садика, я прощаюсь с ребёнком». И иду в университет пешком, вокруг меня столько слухов и сплетен, что я стараюсь лишний раз не приезжать на дорогой машине. Восторгов всеобщих не разделяю, мои отношения липовые, и как только Алексей изберут мэром, он может в любой момент выгнать меня на улицу, забрав при этом сына. Поэтому мне приходится играть по его правилам, пока я не придумаю выход из ситуации, если он вообще есть. «Варя, привет! Как дела?» Весёлый голос Данилы заставляет улыбнуться. «Мы давно не виделись и не созванивались по скайпу, я не рискую лишний раз провоцировать Климова, но и окончательно оборвать эти отношения пока не готова. Привет, Дань. Всё хорошо, отвела три пары, в голове фейерверк. Представляешь, они мне контрольную написали почти все на «отлично!» Я сначала подумала, что каким-то образом в сеть слили задание, устроила допрос с пристрастием, и «Что ты думаешь?» Все 26 человек смогли пояснить решение задачи. «Это и не удивительно, Варь. Ты отличный преподаватель». «Наверное, так и есть», — произношу я с улыбкой и без лишней скромности. «Приятное чувство, когда пожинаешь плоды собственных усилий. А у тебя как дела?» Даня рассказывает о своей работе, жизни, хмуром Питере и поездке в Финляндию, которую он запланировал на следующие выходные. «Поехали со мной, Варь?» вновь начинает упрашивать. «Однажды ты должна согласиться». «Может быть, однажды. Ты ведь знаешь, мне и не с кем оставить ребёнка». «Может быть, с его отцом?» «Даня, прости, мне пора. Обязательно договорим в следующий раз». Поспешно произношу я, сбрасывая вызов. «Оставить Женю с Лёшей. Я ни разу не думала об этом». «Может быть, в будущем, через пару лет, если я буду уверена, что бывший муж сможет позаботиться о сыне точно не в ближайшее время». Дома атмосфера вновь натянута. Алексей вернулся из командировки. Едва мы с Женей заходим в дом, он появляется в гостиной и широко улыбается Жене. Тот, наивно раскрыв ладони, бежит здороваться. Алексей подхватывает его на руки, кружит. «Как дела, пацан? А ты подрос?» «Здравствуй, Варя». Добавляя Фудостоев меня кивком. «Добрый вечер», — говорю я. «Мэл, вы видели, какой у меня новый тлэк? Вы главой!» — жестикулирует Женя. «Нет. Покажешь?» «Да, идём!» — Женя тащит отца в игровую. Я же молча спешу к лестнице, ведущей на второй этаж. «Варвара!» — окликает меня Алексей. От тембра его голоса волоски на моей коже дыбом стают. Я замираю, но не оборачиваюсь. Молча жду, что скажет. Через час выезжаем. Ты помнишь про прием? Я буду готова к шести, произношу сухо, и, лишь оказавшись в своей спальне, выдыхаю. С Даниилом мне так легко общаться, темы сами собой находятся. Рядом с Алексеем же я каждый раз сама не своя. Внутри все трепещет, столько эмоций, сложных. Не представляю, как я это выдержу этот день, и будущее, которое меня ждет. После душа я занимаюсь укладкой и макияжем, надеваю длинное чёрное платье и туфли на шпильке. Придирчиво оглядываю себя в зеркале, словно и не я. Раньше я любила наряжаться для Лёши, Мы часто выходили куда-то, но он ведь бизнесменом был. Постоянные переговоры, встречи — норма его жизни. Я была его неизменной спутницей, которая служила не только украшением. После каждого такого вечера он со мной советовался, мы делились впечатлениями, словно были одной командой. Делаю вдох и выдох, и выхожу в коридор. «Варя, поспеши». Слышу холодный, равнодушный голос. «Притвориться влюблённой». Это будет очень непростой вечер. Я делаю несколько шагов по лестнице, смотрю вниз перед собой, а когда фокусирую взгляд, замечаю, что Алексей стоит в холле. Он одет в костюм, который идеально на нём сидит, руки в карманах, смотрит Климов при этом на меня. Неотрывно. И в его глазах столько эмоций, что сердце заходится.